Потом начинает меня осматривать. Пока он проверяет мне зрачки фонариком, я рассказываю ему о кошмарах. А до аварии они у вас бывали, Леон? Он вынимает молоточек и стучит мне по локтям, коленям и лодыжкам. Никогда. Это побочный эффект лекарства? Нет, не побочный эффект. Терапия гормоном КАВА становила массу поврежденных нейронов.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 На обоих тестах попали в 99 процентиль. У меня отвисает челюсть. Вы шутите? Нет. Он кажется, сам с трудом верит. Это число не указывает, на сколько вопросов вы ответили правильно, оно значит, что по отношению ко всему населению. Это я знаю, отвечаю, я думаю о другом. Когда нас в школе тестировали, я попал в процентиль 17.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 Обычно, когда я занят редактированием, то предоставляю снимать трубку автоответчику, но я должен дать людям знать, что снова работаю. Кучу работы я упустил, пока был в больнице. Риск, связанный с положением свободного художника. Я нажимаю кнопку. Греко Голографикс. У телефона Леон Греко. «Привет, Леон, это Джерри!» «Здравствуй, Джерри. Что стряслось?» «Я все еще рассматриваю изображение на экране. Пара спиральных шестерен, переплетенная. Избитая метафора совместных усилий, но ее потребовал для своей рекламы заказчик». «Не хочешь сегодня вечером пойти в кино? Мы со Стю и Тори собрались на металлические глаза». «Сегодня?» «Нет, не могу. Сегодня последний моноспектакль в Ханнинг Плейхаус».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 Обращаюсь к общедоступной базе данных Федеральной службы испытаний лекарств и начинаю гонять их рабочую программу ИНЛ. Поиск лекарств, поданных к утверждению для испытаний на людях. Заявка на испытание гормона К была подана Sorensen Pharmaceutical, компанией, которая исследует синтетические гормоны, способствующие регенерации нейронов центральной нервной системы.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 Читая тексты, я вижу только, как авторы топают от точки к точке, нашаривая ощупью связи, которых не в состоянии выявить. Они как толпа, не умеющая читать ноты, которая пялится на партитуру Санаты Баха, пытаясь объяснить, как ноты вытекают друг из друга. Как мне прекрасны эти картины, они лишь разжигают мой аппетит. Другие узоры ждут, чтобы я их увидел, и масштаб их куда больше. По отношению к ним я сам слеп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 Сейчас я остановился в ближайшем отеле и работаю над Дейтонетовским терминалом у себя в номере. закрытую базу данных FSIL я взломал и увидел адреса пациентов, получающих гормон К, а заодно просмотрел внутренние переговоры FSIL. На гормон К наложен клинический запрет, и до его снятия никаких дальнейших испытаний.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 ЦРУ даст в национальных новостях мой портрет и опишет меня как опасного сбежавшего психа. Даже убийцу, быть может. Вирус заменит мою фотографию видеопомехами. Такой же вирус я запускаю в компьютеры FSIL и ЦРУ. Искать мои фотографии в любой передаче, направленной в местную полицию. Эти вирусы выдержат все, что смогут напустить на них тамошние программисты.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 Для него понадобилось бы много сделанных на заказ компонентов, все достаточно трудные и в изготовлении, и требующие немалых временных затрат. А главное, создание такого устройства не доставило бы мне особого удовольствия, поскольку я и так знаю, что оно будет работать, а никаких новых интересов для меня оно не высветит. Я пишу в порядке эксперимента поэму.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 Дав FSEL лишнюю причину закрыть свои файлы и неведомый властям достиг моего уровня. Он, наверное, опознал меня по системе инвестиций под моими вымышленными именами. Чтобы это сделать, он уже должен был иметь за критический уровень. Он мог вызвать внезапные и точные изменения, чтобы создать у меня эти убытки и привлечь внимание. Я смотрю несколько служб данных, проверяя курс акций.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 Я запускаю экстраполиционный расчет его вероятного прогресса и эту информацию восприму, когда расчет будет готов. Решающий вопрос ⁇ он враг или друг ⁇ Это просто добродушная демонстрация его силы или указания на намерение меня уничтожить. Потерянные суммы для меня умеренные. Это показывает его заботу обо мне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 В процессе парирования мнимой атаки Рейнольдс испытывает некоторое ослабление сосредоточенности, скрытое эффектом повышенного давления. Мгновение спустя его тело начинает само усиливать этот эффект. Рейнольдс ошеломлен тем, как размываются его мысли. Он ищет механизмы и вскоре его находит, но долго удержать не сможет. Как только функции его мозга снизятся до уровня нормала, я без труда смогу манипулировать его сознанием.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 и я выделяю эквивалент улыбки». Рейнольдс улыбается в ответ. «Ты когда-нибудь думал а И вдруг он изучает лишь молчание. Он собирается что-то сказать, но я не могу предвидеть что. И это произносится как шепотом. «В командах саморазрушения, Греко».